Росс. По всей видимости, это то самое племя, которое имел в виду Прокол. Если мы сравним сообщение Захария о Хросах со свидетельством Прокопия о восточной группе Антов, мы видим, что как Хросы, так и восточные Анты проживали на одной и той же территории, к северу от Азовского моря. Несомненным выводом из этого является то, что хросы должны быть отождествлены с одной из групп восточных антов. Несомненно, хрос, рос, как и рок-ас или рухс-ас, это название одного и того же анского клана. В связи с этим можно добавить, что в некоторых восточных источниках IX и X веков дон называется русской или славянской рекой. Точно так же анонимный географ VII века из Равенны указывает, что народ Роксоланов проживал в районе Дона. Он также упоминает город Малороса, Мал и Рос, в устье Кубани. Смотрите главу 4, раздел 6. Все эти названия являются разными вариациями и транскрипциями одного и того же исходного названия «Рухс-Ас». От Ибн-Русты мы узнаем, что Рухс-Асы, или клан Рухов, считался наиболее значительным среди северокавказских аланских кланов. Таким образом, Росы, Русь, Рось, чье имя по прошествии времени было присвоено пришельцам из Скандинавии, первоначально были славянским племенем. Русы, упоминаемые балами в персидском переводе истории Табари в связи с событиями 643 года, должно быть, были теми же самыми рухс-асами. Согласно балами, когда авангард арабской армии подошел к Дербенту, его правитель сделал следующее заявление арабскому командиру. Я зажат меж двух врагов, хазар и русов, последние враги всего мира, то есть всего Северного Кавказа. Поскольку одни мы знаем, как воевать с ними, давайте воевать с ними вместо взыскивания с нас дани. Смотрите, Гаркави, страница 74. В рассказе «Балами» нет ничего неприемлемого. Вполне возможно, представляется, что Рухс-Асы помогали хазарам в их попытках установить контроль над Дербентом, одним из проходов в Закавказье. Смотрите раздел 2 выше о хазара арабских войнах в Закавказье. Поскольку асы и русы имели поселение и на Нижнем Дону, и в Устье Кубани, можно предположить, что у них должны были корабли для плавания по Азовскому морю или вдоль его берегов. Примечательно, что среди слов, заимствованных мадьярами у славян, мы обнаруживаем слово «ладир», «лодка» от славянских «лодия», «лодка». Под защитой хазар рус-асы в Азовском регионе жили в мире и довольстве около столетия, за исключением тех случаев, когда они должны были оказывать помощь господствующему над ними народу в защите кавказских горных проходов от арабов. Однако настало время, когда хазары больше не в состоянии были сдерживать своих врагов. В 737 году арабский военачальник Марван прорвал линию хазарской обороны и вторгся не только на территорию Северного Кавказа, но и в район Нижнего Дона. 20 тысяч славян, то есть асов или русов, было взято в плен и отправлено в Сирию, где они были расселены вдоль границы с Византией, чтобы охранять, «Неприкосновенность халифата». Гаркави, страницы 38 и 76. Глава 7. Скандинавы и русский каганат. 737-839 годы. Первое. Предварительное замечание. В середине VIII века начался период бурной экспансии скандинавских народов, известной как «эра викингов». Викинги были отважными мореплавателями и пиратами, рыскавшими по морям на восток и на запад в поисках приключений, добычи и славы. В рамках русской истории мы можем думать о них как о предтечах казаков. Однако в то время, как казачье войско было демократической организацией, движение викингов имело аристократическую природу. Каждый отряд возглавлялся опытным предводителем, который чаще всего принадлежал